Вот теперь мы на верном пути, государь. Но не пора ли нам расстаться? Увы, пора. Нас все равно разлучат. Действительно, сказала генетта сюда торжественно несут сфинкса мадемуазель де Тонне Шарант, под пение труб, как принято на охотничьих праздниках.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 Она рассталась с королем и пошла навстречу веселому кортежу, шествовавшему струбными звуками, восклицаниями и, подобающими случаю, церемониями. Балет «Времена года»